17. Антон гнал УАЗ по лесной дороге. Тент с машины он снял, и теперь встречный воздух врывался в кабину, ерошил его волосы и приятно охлаждал тело. Поднятая колесами пыль клубилась за автомобилем и оседала на придорожных кустах и траве. Антон со злорадством думал о следующем за ними в отдалении короле и его воинах. «Пусть глотают», а то вздумали воткнуть его посреди колонны. Антон пару раз глотнул пыли и затребовал изменения порядка движения. Архиль для приличия поупирался и кивнул. Дороги в этой части королевства безопасны. Их регулярно патрулируют отряды лофов. Обнаружат разбойников, вырежут беспощадно. Сил и умения у них хватит. Но главной причиной согласия короля было желание ехать спокойно. Кони боялись автомобиля, шарахались и вставали на дыбы. Пусть лучше чужак катит впереди. Вот Антон и катил. На очередном повороте он заложил вираж. Люсиль взвизгнула и привалилась к его плечу. Визжать, по мнению Антона, было не с чего. Скорость УАЗа не превышала 50 км в час. Но для эмоций Люсиль хватало. Поездка жене нравилась. У нее горели глаза, она протягивала руки, ловя напор набегавшего воздуха, а повизгивала лишь от полноты чувств где Антон раздобыл бензин для поездки? М -м -м. Антон не читал современной нам фантастики и поэтому не знал, что для мага превратить воду в бензин – это как пальцем об асфальт или головой, кому как нравится. Попыхтел немного, сотворил пару плетений и принимай, Родина, месторождение высокооктанового бензина. Была река, теперь Кувейт. Но Антон не относился к поколению испорченному ЕГЭ, поэтому физике разбирался. Знал, что такое в принципе невозможно, поэтому и не заморачивался насчет плетений. С бензином ему повезло. Свалился рояль, большой такой, черный и с лакированной крышкой. Случилось это после битвы с зургами. И было так. После третьего удара кулака степняки побежали. А что им оставалось? Последствия магических ударов были страшны. Летящие в воздухе тела людей и коней, горы трупов. Как объяснила Люсиль, использование обычных камней не давало такого эффекта. Маги били, пока не кончалась сила. Потом наступал черед воинов. Но в этот раз у Лофов были адаманты. Зургам пришлось плохо. Они ринулись на утек, и Архиль приказал с кулаками завязать. Конные сотни устремились в погоню. Пехота, взвод Гансея и сотня наместника осталось прочесывать поле битвы. Воины собирали трофеи и добивали раненых. Антон добивать не пошел, притила Но Люсиль отпустил, понимал, что ею движет. Жена взяла взвод и отправилась сводить счеты. Она притащила королю голову царька Степняков, Кунурга. Хвасталась, что срубила ее лично. Архиль в ответ только кивнул и велел голову выбросить. Нечего всякую падаль в лагерь тащить. Люсиль обиделась, но скоро отошла. Занялась трофеями. Под ее присмотром воины складывали добычу в кучи – оружие, доспехи, одежду. Пригоняли и избивали в табун уцелевших лошадей. После все подсчитают и поделят по справедливости между участниками сражения. Антон оказался не при делах. С трофеями разберутся и без него. Он сел в седло и отправился осматривать поле битвы. Прежде ему не доводилось видеть такое количество трупов. Смотреть на них было жутко, но любопытство перевешивало. Навстречу вышли трофейщики. Они гнали к реке повозки зургов, добрались до обоза. Скрипели несмазанные колеса, мычали быки. Воины подгоняли их, поминая зургов и их мать. Антон натянул поводья, как вдруг ветер донес до него забытый запах. «Бензин? Откуда?» Антон решил, что ему почудилось. Однако запах усилился. Он шел от обоза, и Антон подскакал ближе. В одной из повозок стояли ряды бочек. Пахло явно от них. В повозке сидел немолодой воин, который подгонял запряженных быков ударами вожей. «Что везешь?» – поинтересовался Антон. «Земляное масло», – ответил воин. «Хочу посмотреть». Орк не стал спорить. Выехал из колонны и остановил повозку. Затем взял тесак и выковырял деревянную пробку из бочки. Антон обмакнул палец в жидкость, Достал, понюхал и даже лизнул, не забыв, разумеется, позже сплюнуть. Это был бензин, чистый и прозрачный. «Откуда у зургов масло?» – спросил воина. «Из-под земли», – пояснил орк. «Говорят, есть целые озера». «И что зурги с ним делают?» «Добавляют соль и жгут в лампах». «Без соли нельзя. Так вспыхнет, что глаза сожжешь». «Соли у зургов много. Тоже озера». Наши купцы ее возят. Покупают мешок за чешуйку, продают за серебряк. Воин сморщился. А ту соль рабы добывают. Наши, орки, больше двух лет не выживают. Он помолчал. Еще зурги маслом жгут наше селения, Привязывают к стрелам паклю, обмакивают, поджигают и пускают в крыши. Могут полить маслом ворота и тоже поджечь. Воин сплюнул. Продай. — попросил Антон. «Добычу не делили?» — засомневался Орк. «Вместо нее отнесешь серебро». Антон вытащил из кошелька горсть монет и всыпал в ладонь воина. «Хватит?» «Много!» — покрутил головой Орк. «Не стоит оно столько». «Остаток возьмешь себе». Орк хмыкнул и спрятал серебро. «Найдешь высокородную Лисиль, отдашь ей повозку и объяснишь, что купил муж». «Знаю вас, высокородный!» – поклонился орк. «Не сомневайтесь, все сделаю!» В Гансее Антон залил масло в бакуаза, мысленно перекрестился и завел двигатель. Тот схватился с полоборота. Труба выплюнула сизый дымок, а вскоре сарай, где стояла машина, наполнился выхлопными газами. Антон заглушил двигатель, не хватало угореть. Прошлой весной, используя домкрат, инструмент в машине был, Он поставил у вас на колодки, снял колеса, сбросил с аккумулятора клеммы. Все, как учил отец. Но надежды использовать автомобиль не было. Антон даже порывался отдать его кузнецу на металл. А что? Сталь хорошая, много лучше, чем местная. Но вовремя спохватился. У вас казенный. Кто дал ему право разбазаривать добро? Правильно поступил. Проветрив сарай, Антон прикрутил к вазу колеса, завел и прокатился по окрестностям. Двигатель работал ровно, смесь в цилиндрах не детонировала, карбюратор регулировать не пришлось. Вот и отлично. Поразмыслив, Антон понял, откуда бензин. Друзья отца как-то рассказывали. В Азербайджане имелись месторождения белой нефти, то есть чистой и прозрачной. Ее заливали в баки машин и ездили. А что? Октановое число белой нефти где-то 60. Для двигателей той поры вполне. Мотор ваза хоть и другого поколения, предназначался для военного автомобиля. Надежный и неприхотливый, он жрал белую нефть за милую душу. Еще к моторного масла раздобыть, подумал Антон. Это, впрочем, могло подождать. Автомобиль Антону достался новый, что неудивительно, их только начали выпускать. Пробег никакой, все жидкости под завязку. Есть комплект инструментов и запаска. Что еще нужно для счастья? Не хватало только бензина, но нашелся и тот. Далее были прощания и проводы. Антон оставил кувырку два АКМ и ящик патронов. Пулеметы забрал. Отбить нападение хватит и автоматов. Нулорк с Виллорком переучивать не придется. РПК и АКМ практически идентичны. У пулемета длиннее и тяжелее ствол, есть сошки, а остальное все то же. Еще Антон оставил десяток гранат. Куварк не маг, ему нужнее. В ответ новый лов отдал другу Адаманты. «Бери», — сказал, отвечая на возражение. «Мне без нужды. Понадобятся, добудем. Источник есть». Потом были обед, объятия и поцелуи. Проводить лов, съехалось чуть ли не все ловство. И как только узнали, орки выстроились вдоль дороги. Антон, нагруженный до верха машине, катил сквозь толпу. Ему махали руками, выкрикивали пожелания, призывали на его голову милость богов. Так длилось, пока замок не скрылся за поворотом. «Не ожидала, что тебя так любят», — сказала Люсиль. «Ладно, слуги, но, селяне, ты-то правил всего ничего». «Почему?» «В эту зиму никто не голодал и не мерз», — ответил Антон. «В разгаре весна, а в домах есть хлеб». Прежде не было. «Дело не в хлебе», — сказала Люсиль. «Мои тоже не голодают. Но чтоб так провожали, ты относишься к ним, как к равным. Почему? В моем государстве нет простолюдинов и высокородных. Я к этому привык». «Орки это видят», — заключила Люсиль. «Поэтому и любят. Но я так не могу». «Привыкнешь», — приободрил Антон. Они отъехали от Гансея пару миль, как вдруг на дороге возник волк. «Тоже пришел проводить», — подумал Антон. Он остановил вас и вышел. «Уезжаю, серый брат», — сказал, подойдя ближе. «Другие двуногие меня не тронут», — спросил волк. «Если оставишь в покое их скот». «Дичи в лесу много, хотя овца, которую ты дал мне зимой, была вкусной». Волк облизнулся. «Забудь», – посоветовал Антон, – «иначе кончится плохо». «Хорошо», – согласился волк, – «но ты приезжай. С тобой приятно иметь дело». Антон развел руками. Волк шагнул к нему, лизнул в щеку и порскнул в кусты. Воули они прибыли к вечеру. Конным понадобилось бы тащиться пару дней. Вот что значит автомобиль. Катит себе и отдыха не требует. Воуле бочку с нефтью и часть ящиков с патронами перегрузили в повозку с другим имуществом. Антон оставлял его воуле. Все равно уезжает. вести в машине – угробить подвеску. Местные дороги – не асфальт. Сломаешь рессоры – где починить? Так что ехали они налегке, что и позволяло держать скорость. Впрочем, умеренную. Дорога была узкой и не совсем ровной, хотя ухабов не имела. Их регулярно засыпали селяне из окрестных деревень. Этим путем в случае войны перебрасывали войска. От скорости их передвижения зависело многое. Крутя баранку, Антон время от времени нагонял на себя знакомое состояние и отправлял вперед свое второе «я». И тренировка, и развлечение. После битвы с зургами он убедился, что может действовать в двух ипостасях. Один Антон вел автомобиль. Второй в это время летел вперед и осматривал окрестности. При этом изображение получал в зеленоватых тонах, как сквозь прибор ночного видения. Ну и что? Деревья не мешали Антону видеть животных. Их выдавало свечение тел. Антон мог опустить своего наблюдателя и рассмотреть животное подробнее. На прошлой стоянке таким образом увидел оленя, взял автомат и добыл животное. Войны обрадовались. Припасов хватало – «Но свежее мясо есть свежее мясо». Олень, правда, был тощ, весна, но пошел за милую душу. Вот и теперь Антон замечал в лесу оленей и кабанов. Попадались и лоси. Звук мотора их не пугал. Звери лишь замирали и прислушивались. Непуганные. Можно было остановиться и поохотиться, но Антон не спешил. Завалить лоси легко, но затем нужно вытащить тушу из леса, погрузить в машину». А если учесть, что весит лось с полтонны, ну его. Дичи в лесах много, вот встанут на ночевку, кого-нибудь да кликнет воинов, и те притащат добычу. Лес под наблюдателем внезапно кончился. Второе я вылетело на обширный луг. Здесь дорога спускалась с пригорка вниз. Выбежав на луг, пересекала его и пряталась за выступившим вдали лесным мысом. Антон метнулся взором к нему и замер. Сквозь деревья просвечивали яркие пятна. Много, очень много. Это не могли быть животные. Подлетев ближе, Антон рассмотрел воинов в полном вооружении и их коней. Воины сидели и лежали на траве, а седланные кони щипали травку. Всадники явно кого-то ждали. Антон возвратил наблюдателя и остановил автомобиль. Заглушил двигатель. «Чего встал?» – удивилась Люсиль. «Впереди засада. Конные. Много». «Как ты их разглядел?» – Люсиль покрутила головой. «Я могу направлять свой дух вперед, и тот видит». Люсиль посмотрела на него. Взгляд ее выражал сомнение. «Могу доказать», – пожал плечами Антон. «Здесь я впервые. Дороги не знаю». «Так вот, за поворотом кончается лес. Дорога спускается к лугу» а за ним лесной мыс, в котором и прячутся всадники. «Это так», — согласилась Люсиль. «Я ездила этим путем. На лугу путники обычно встают на дневку. Там протекает ручей, мелкий, но чистый. Есть вода, трава для коней. Отдыхать хорошо. Там на нас и нападут. Улучат момент и... С Архилем сотни воинов. Они не выстоят против кулака. У разбойников нет магов. «Это не разбойники. Во-первых, они отлично вооружены. Во-вторых, их много. Сотни-две. Может, они ждут короля, чтобы проводить в столицу? Тогда зачем прячутся?» Люсиль задумалась. «Я проверю», — сказала, тряхнув головой. «Это опасно», — возразил Антон. «Лучше подождать остальных». «У него заныло в груди. Предчувствие, причем скверное». «Я пойду лесом, проберусь незаметно. Ты хуже ходишь по лесу, поэтому оставайся здесь». «Люсиль!» «Все будет хорошо», сказала жена, выбираясь из машины. «Разведаю и вернусь. Может, зря беспокоимся». Она выбралась из машины и стала снаряжаться. Накинула на себя кольчугу, надела шлем, прицепила к поясу меч, перебросила через плечо ремешок кобуры. С АПС Люсиль не расставалась, пистолет ей нравился». Антон смотрел на ее сборы с тоской. Предчувствие не отпускало. Но переубедить Люсиль, если та приняла решение, попросту сотрясать воздух. Упрямая она у него. «Ладно», — вздохнул Антон. «Но если что-то пойдет не так, беги на луг. Я прикрою из пулемета». Люсиль кивнула и растворилась в лесу. Антон только моргнуть успел. «Умеет». «Может, обойдется?» Предчувствие подсказало, что нет. Антон сел за руль и отогнал машину к началу спуска. Отсюда луг, дорога и лесистый мыс просматривались великолепно. А вот снизу у вас не разглядеть. Защитного цвета он теряется на фоне леса. Антон откинул рамку ветрового стекла вперед, достал из багажника и бросил сверху сложенное одеяло. Установил на него сошки пулемета. Затем стал снаряжать магазины. Он вез их без патронов. Зачем ослаблять пружину? Понадобится? Снарядит? Понадобилось. Один за другим патроны исчезали в горловине магазина. Монотонная работа позволила запустить наблюдателя. Тот скользнул в сторону и вскоре нашел Люсиль. Та пробиралась лесом, то замирая, то перебегая от ствола к стволу. Старожилась. «Может, и обойдется?» – подумал Антон. Он снарядил пять магазинов. Один присоединил к пулемету и загнал патрон в ствол. Поколебавшись, выставил прицел на постоянный. Если Люсиль доведется убегать, кто знает, где выскочить на дорогу. А сменить прицел может не оказаться времени. Антон перебрался на пассажирское место. Отсюда удобнее стрелять. А на водительское уложил заряженный АКМС с откинутым прикладом. Оружие ближнего боя. Это если враг прорвется к автомобилю. Подумав, Антон присовокупил к автомату последние оставшиеся у него гранаты. Кто знает, как выйдет. Человеком Антон был обстоятельным и не любил случайностей. А кто их любит? Сургиль считал себя добрым воином и отменным полководцем. Это мнение разделяли не все, в том числе и король. Имелись причины. Три года назад Сургиля и его тысячу направили к западной границе, окоротить Хумми. Вместо того, чтобы вытеснить захватчиков из своих земель, нападая на них врасплох, так советовал король, Сургиль решил дать Хуми генеральное сражение. Так было почетнее. Послал вестника, и Хуми согласились. Два войска встретились на большом поле. В исходе битвы Сургиль не сомневался. У него больше магов, шестеро против троих у Хуми, отличные воины и стремление победить». Но в ночь перед битвой лазутчики Хумми пробрались в лагерь орков. Дозоры Соргиль выставлять не стал, они же договорились. Честная битва и никаких подлостей. Но Хумми обманули. Их лазутчики проникли в шатры магов и убили их. Камни захватить не смогли, проснулись орки. Лазутчиков перебили, но что с того? С рассветом войско Хумми двинулось на врага. Орки бились насмерть. Магов врага забросали стрелами. Конница прорвалась к Хуми в тыл. В конце концов враг побежал, но преследовать его не стали. Некому. В столицу Сургиль привел лишь сотню орков, половину из которых ранеными. «Я одержал победу», — сообщил он королю. «Ты!» — ощерился тот. «Чтобы прогнать Хуми, ты положил большую часть отборных воинов и всех магов. Хуми сохранили своих и спокойно ушли». «И эта победа... Ты знаешь, сколько стоит подготовить воина? Кормить его, одевать, платить жалование У погибших магов и сотников остались семьи. Теперь королевству их содержать, пока подрастут сироты. Безмозглый баран, сучий сын, стервопесье!» Король бушевал долго. Сургиля поносили на виду у всех. Его вышвырнули из дворца, велели ехать в свои земли и не показывать нос. Могли и казнить, об этом сказали потом. Спасло заступничество знатных родов. Но о военной карьере следовало забыть. Сургиль подчинился, но затаил обиду. Его, храброго воина и отменного полководца, он был в этом уверен, поносили перед представителями знати. За что? Он ведь сражался до конца. А что до потерь? Арчанки новых нарожают. Это Иль надо беречь. В Руме их мало. Ни один Иль в сражении не погиб, что Сургиль считал заслугой. Но король рассудил иначе. Через несколько дней Сургиля навестили главы знатных родов. Выразили сочувствие и рассказали новости. Бывшую тысячу Сургиля возглавил орк. Теперь он будет водить ее в бой. Из пяти тысячских королевства трое орки. В окружении короля их большинство. Его главный воевода – орк. Если так дело пойдет, Иль оттеснят от власти. Наследников у Архиля нет. Кто станет следующим королем – вопрос. Архиль сам выберет преемника. С большой долей вероятности им может стать орк. Сургиль встретил известия проклятиями. Ему дали побушевать, после чего спросили, готов ли он все исправить, пойдет ли до конца. «Рука не дрогнет?» Сургиль ответил «Готов. Если нужно, лично прирежет мерзкого королька». Гости переглянулись и предложили план. Сургиль переехал в дальний замок. Всех орков выселил. Их сменили неизвестно как пробравшиеся в эти земли хумми. Их пришел целый отряд. Ветераны из Иль стали готовить из них воинов. Пришлось попотеть. Отребье, набранное в кабаках, Было ленивым и тупым. Из оружия знали нож, да и тем махать не умели. Учились с линцой. Науку ветераны вбивали палками. Дезертиров такие нашлись. Ловили и вешали. Это дало плоды. Через год у Сургиля появилась сотня. Не лучшая в королевстве, но неплохо обученная. «Однако с сотней дворец не возьмешь», о чем Сургиль сообщил навестившим его главам родов. В нужный час на помощь придет отряд Иль. Успокоил его один из глав. Мы договорились с северными соседями. Это наемники. У них счет к нашему корольку. Архиль выгнал их из Рума и запретил появляться. Было бы из-за чего. Подумаешь, пограбили селян и задрали арчанкам подолы. Великая беда. Так Архиль и вирус них их требовал. Кому? Грязным оркам. Драться наемники умеют. «За помощь придется заплатить. По десять золотых каждому». Сургиль сморщился. «Это тем, кто уцелеет», успокоил его глава. «Их будет немного». «А орки?» поинтересовался Сургиль. «Как себя поведут? Они стоят за архиле». «Что орки?» пожал плечами глава. «На трон сядет Иль. Был один, станет другой. Они к этому привыкли. Мы не изгоним их от двора». Хотя кое-кого попросим. Глава ухмыльнулся. Лишать их постов будем постепенно. Придет час, когда в королевстве станут править Иль. А орки займут подходящее им место слуг и воинов. Кровь Иль слишком дорога, чтобы лить ее на полях сражений. Оставалось ждать подходящего момента. И тот настал. Прискакавший в замок гонец привез послание. Архиль и Лодорг отправились в пограничье на смотр войск. Удобный момент. Одним ударом можно устранить короля и его воеводу. Правда, с ними сотня. Архиль и Лодорг – маги. Но если напасть неожиданно... С посланием гонец передал Адамант. Сургиль только головой покачал, разглядев камень. Не поскупились главы родов. Не пожалели золото на благое дело. В тот же день он выступил в поход. В условленном месте их ждала сотня наемников. Объединившись, войско прибыло к дороге, где Сургиль организовал засаду. Место выбрал удачное. На этом лугу путники останавливались на дневку. Архиль его не минует. Отряд спрятался в лесном мысу. Сургиль выслал Лазутчика в ближайшее селение. Там имелись постоялые дворы, где шедшие в столицу караваны останавливались на ночь. Лазутчик прискакал утром. Сообщил, что король сотни заночевали в селении, на рассвете выступят. Сургиль и вожак наемников расспросили лазутчика. С его слов, Архиля и воеводу сопровождала сотня воинов. Еще были двое хумми – мужчина и женщина, которые передвигались в чудной повозке, которая ехала без коня. Оба хумми – маги. Последняя насторожила наемника. «Четыре мага!» – воскликнул он. «Ты говорил о двух!» «Да хоть десять!» – рассмеялся экстысятский. «Число магов имеет значение в битве. Мы нападем неожиданно. Они не успеют ударить». «Смотри», – сдвинул брови вожак. «Но я требую большей доли в добыче. Две трети». «Хорошо», – согласился Сургиль. «Золото, само собой». Сургиль кивнул. Он мог бы отдать все. Добыча не волновала. Главное – устранить короля своей водой. Остальное – ерунда. У Архиля полные сундуки золота». «Один-то ему точно выделят, как и должность воеводы». Так обещали главы родов. «А что это за железная повозка?» – поинтересовался вожак. «Не видел такой». «Посмотрим», – пообещал Сургиль. «Может, выставить дозор?» «Зачем?» – хмыкнул Сургиль. «Куда они денутся? Дорога одна, миновать не получится. Здесь земли Рума. Кого бояться?» «Кроме нас», – хмыкнул он. Вожак сплюнул и ушел. Сургиль проводил его хмурым взглядом. Наемник раздражал. Чем он командует? Сотней? А лезет с советами к воеводе. Но команду готовиться к бою Сургиль отдал. Воины проверили оружие, подтянули подпруги коней. Правда, оставили их пастись. Вскочить в седло – дело мгновений. Успеют. Сургиль растянулся на расстеленной попоне и закрыл глаза. Нетерпение сжигало его. Он ждал этого момента два года. Но он не выказывал волнения. Пусть воины видят, что вождь спокоен. И наемники угомонятся. А то смотрят на его сотню с презрением. Дескать, они славные воины, а это сброд. Ничего. Бой покажет, кто лучший. Время текло медленно. Время от времени Сургиль открывал глаза и смотрел вверх. Прямо перед ним тянулась к небу могучая сосна. Когда светило встанет над кроной, будет полдень. Так определил Сургиль. Светило не спешило. Его край возник над сосной, как пришел вожак. «Ты хитрый!» – сказал, улыбаясь. «Взял с собой девку!» «Девку?» – удивился Сургиль. «Не прикидывайся!» – хохотнул вожак. Одел ее в доспехи, дал шлем и оружие. Только косы выдают, да и лицо. Красивая хуми, как прятал!» Я не заметил. Где она? Беседует с парнями. Вышла из леса, подсела к костру. Наиль говорит чисто. Мои ее глазами пожирают. Если опоздаешь, потащат в кусты. Вожак заржал. В моей сотне нет женщины? Сургиль вскочил. Это лазучица короля. Помнишь, дозорный говорил о женщине Хуми? Темные боги! Вскричал вожак и выхватил меч. Сургиль последовал его примеру. Вдвоем они проломились сквозь кусты. На поляне вокруг костра сидели наемники. Среди них Сургиль заметил женщину. Так как раз встала, собираясь уходить. «Держи ее!» – завопил вожак. «Это лазучица короля!» Женщина метнулась к лесу. Два наемника попытались преградить путь. Лазучица на бегу выхватила меч. Два быстрых, практически незаметных движения, и наемники осели на траву. Лазучица подбежала к ближней лошади и вскочила в седло. Ударив ее каблуками, поскакала к дороге. «Догнать!» – заревел вожак. «Взять! Десять золотых заживую!» живую! следующий миг наемники ломанулись к лошадям. Миг, и поляна опустела. «Возьмут!» – хмыкнул вожак. «Жеребец, который под ней – барахло!» «Квинтиль на него давно жаловался, просил заменить с добычи!» «Говорил же, надо выставить дозор на дороге!» «Она пробралась лесом!» – возразил Сургиль. Вожак, подумав, кивнул. «Ну, Архиль хорош!» – заключил со вздохом. «Выслал лазутчика. Пойдем, глянем, как ее схватят. Надо допросить. Узнаем, что задумал король. И почему послал бабу?» Сургиль кивнул, и они выбрались из леса, встав на дороге. Погоня шла в классическом жанре. Одинокая всадница неслась к пригорку. За ней мчались преследователи. Их было много. Щедрая награда раззадорила наемников. Два десятка, подгоняя коней, преследовали лазутчицу. Скоро Сургиль понял, что вожак прав. Конь под беглянкой, достигнув пригорка, замедлил ход. Всадница била его каблуками, но жеребец не наддавал. А вот у преследователей кони были лучше, расстояние между ними и беглянкой сокращалось. Та затравленно оглядывалась и вдруг прянула с дороги в сторону. Сургиль не успел этому удивиться. С вершины пригорка донесся треск. Скакавшие впереди наемники рухнули на дорогу. Всадники вывалились из сёдел некоторых крупы лошадей придавили к земле. Наверху продолжало трещать. Преследователи – падать. Наемники, скакавшие позади, сообразили, что-то не так. Они стали заворачивать коней. Но это не помогло. Спустя мгновение и эти повалились с коней. Сургиль ошарашенно смотрел, как рухнул последний. Тем временем лазутчица по обочине выбралась на пригорок и исчезла с глаз. «Что это было? Кто убил моих парней?» Вожак повернулся к Сургилю. Тот не ответил. У него просто не было слов. Надо уходить, сказал вожак. Лазутчицу не поймали, она предупредит короля, нас сметут кулаками. Но как же хотел спросить Сургиль, как вдруг его что-то ударило в грудь. Тело пронзила боль, и мир померк. Он не увидел, как рядом рухнул вожак.